стражник оказался молодцом спорить не стал подошел и протянул руку стаберу и он тоже не сопротивлялся понимал что с такой ногой воины из него не важны и либо они доберутся до базы вдвоем либо мы все здесь останемся удачи снайпер сказал он протягивая мне свой легион вместе с ножными два клинка лучше чем один «Я не стал отказываться. Оружие великого мастера, дожившее до этих дней, было достойной парой моей бритве. Теперь мои спутники были фактически безоружными, не считая Десаканеда и его ружья с двумя оставшимися зарядами. Что ж, они тоже пригодятся. Главное теперь, чтобы ненадежное оружие не дало осечку. Мы со стражником поняли друг друга без слов». Два выстрела прогремели один за другим, и я нырнул в облако черной пороховой копоти. И фактически нос к носу столкнулся с замотанным в тряпке уродом, держащим в лапах тяжелый боевой топор. Правда, взмахнуть им он не успел. Я приставил пистолет к круглому лоскутному шару на его плечах и нажал на спуск. Урода унесло в пороховой туман, который, кстати, уже почти рассеялся. В нем я различил шесть аналогичных пугол, вооруженных достаточно неплохо. Пара стрелков с изведенными арбалетами, двое с некими подобиями алибард, еще один с шестопером, стальной дубиной с несколькими остро заточенными лепестками. И последний, со знакомым фламбергом, оплавленным на конце. Подобрал, значит. Понимаю. Даже укороченный на треть меч оставался страшным оружием, особенно для того... Кто умеет с ним обращаться? Значит, дампы предпочитают охотиться в семером. Что ж, на данный момент уже минус один. Попробуем и дальше использовать фактор внезапности. Я дважды выстрелил в крайнего арбалетчика, но тот оказался шустрым малым и вовремя качнулся влево. Первая пуля прошла мимо, вторая, возможно, оторвала ухо. Я увидел лишь взлохматившиеся тряпки и брызги крови, одновременно осознавая, что ранение далеко не фатально. Обмен любезностями оказался взаимным. Арбалетный болт, летящий мне в бок, лишь разодрал камуфляж. Меня тоже учили уворачиваться от острых предметов. Второй арбалетчик стрелять не стал, опасаясь задеть своих. Зато владельцы фламберга и шестопера взмахнули своими железяками одновременно и ринулись на меня. Меченосца я пристрелил сразу, хотя на это пришлось потратить четыре патрона. Меч полетел в кусты, его новый владелец ткнулся в землю разлохмаченной башкой, а мне пришлось совершить замысловатое па, уходя от удара шестопером по макушке. Уйти-то я ушел, но бегущий дамп по инерции снес меня, словно локомотив зазевавшегося любителя пеших путешествий по рельсам. Весу в нем было центнера полтора, и эта гора протухшего мяса, протащив меня пару метров, впечатала в стену. От удара позвоночнику оторчащий кирпич мне резко поплохело. Но не настолько, чтобы я потерял сознание. Дамп вонял так, что никакого нашитыря не надо. Потому я, чудом находясь в здравом уме и твердой памяти после такого удара, со всей дури двинул стволом пистолета под подбородок мутанта, если, конечно, у него был подбородок, и одновременно нажал на спуск. Оказалось, подбородок был. Сквозь него и прошла пуля в конце своего пути, пробив макушку дампа и выплеснув наружу эффектный гейзер. Дамп от такого дела ослаб и безвольно повалился вниз. Я за ним, стараясь как можно сильнее прижаться к грузному телу. Не то, что мне понравились объятия гнилого урода шестопером, Просто в данной ситуации труп оказался неплохим щитом, из-за которого я весьма удачно расстрелял обоих стрелков. Правда, на это пришлось потратить все оставшиеся патроны. Арбалетчики вполне профессионально пытались качать маятник. Но я для каждого выстроил индивидуальный коридор из пуль, после чего прострелял центры тех коридоров, и, отбросив в сторону пустой пистолет, выдернул из чехлов свои ножи, при этом сильно жалея, что кроме ножей у меня не осталось никакого оружия. Пока я скрывался за трупом, охотясь на арбалетчиков, дампы с алебардами выпали из поля моего зрения, а точнее обошли, скрываясь за высокими кустами и горами битого кирпича, и сейчас неторопливо приближались ко мне с двух сторон. Они туго знали свое дело, не вертели своим длинномерным оружием над головами в манере мастеров Шаулини, а просто перехватили его поудобнее, копейным острием на меня. Но то, как они это сделали, моментом убедило меня. Передо мной самые опасные противники из всех, что я встретил за сегодняшний крайне насыщенный день. От выпада первого дампа я ушел чисто интуитивно. Копья видно не было, ко мне метнулась лишь смазанная тень. Уйти-то я ушел, но при обратном движении ловкая куча тряпья повела своим оружием низом так, что стальной крюк зацепил мою правую ногу. Ощущение не страшное, как будто током слегка ударило. Но Дамп был доволен. Мне показалось, будто из-под лохмотьев на его морде послышался смешок. Что ж, он прав, дальше дело техники. Или времени, если у них его навалом. Пошугать бардами тело минут пять, чтоб держалось на расстоянии. А потом, когда оно обессилит от потери крови, добить. Вот и вся технология. А я разозлился. Прежде всего на себя. Ну да, устал как собака за сегодня. Ну жрать хочу, а пить еще больше. Но это не повод разевать пасть и давать себя кромсать на лоскуты всяким уродом. И еще я подумал, что в этом мире у меня ничего не осталось. Все, что связывало с домом, осталось в рюкзаке, который провалился под землю вместе с электроциклом, водой, едой и парой безделушек, взятых с собой на память. И фотография моей дражайшей супруги, от которой я свалил так далеко и кардинально, тоже отправилась прямиком в местный московский ад. Так что все, что есть сейчас важного в моей личной вселенной, это я, пара боевых ножей и два пугала солебардами, одна из которых уже окрашена моей кровью. Я, они и больше ничего вокруг. Они не стали ждать, пока я упаду от кровопотери. Острие второй Алибарды неслось мне точно между лопаток. Опытный воин всегда чувствует спиной, когда его убивают. Но это мне мало что давало. Отклонись я в сторону, и либо крюк, либо топор тем же обратным движением рубанут мне по плечу, а скорее всего по шее, чтобы наверняка. Поэтому я не стал пытаться уйти от удара, а просто повернулся на 180 градусов как дисциплинированный солдат по команде кругом. Этого дамп не ожидал. Мой трицепс мягко проводил удар дальше, и тряпичный урод, не встретив ожидаемого сопротивления, вместе со своим оружием провалился вперед. Он, конечно, попытался тут же исправить ситуацию. И у него, несомненно, бы получилось, если бы одновременно с отработанным поворотом через левое плечо я не выбросил вперед правую руку. Легион, зажатый в ней, совершил короткий полет, И с неприятным хрустом вошел в центр головы дампы. Тряпичная пугало споткнулась, выронила алибарду и ткнулась мордой в битый кирпич, вбив нож себе в голову по самую рукоять. Клинок был достаточно длинным, и из затылка мутанта, пропоров тряпки, вылезла острие легиона, измазанная грязно-кровавой жижей. Второй дамп оценил ситуацию и решил не рисковать, алибарда легко крутанулась в его руках. И вокруг уродливого пугала завертелся тот самый хрестоматийный пропеллер, неоднократно виденный мною в боевиках про единоборство. Только, пожалуй, побыстрее. Алибарда не шест и не легкое китайское копье, а тяжелая инертная фиговина, которую если раскрутил, то сразу не остановишь. Но Дамп, если и собирался ее остановить, то лишь при помощи моего тела. Причем для этого у него имелись все шансы, иначе бы он, думаю, не рискнул применить столь рискованный трюк, быстро расходующий силы бойца. Но жертве, то есть мне, деваться было некуда, и он это прекрасно понимал. Штанина на моей ноге намокла и теплым комком прилепилась к ране. Чувство знакомое и неприятное до жути, Ибо чувствуешь себя уже не бойцом А эдаким аэростатом Из которого медленно вытекает жизнь Ты, конечно, еще летишь к цели Но уже понимаешь, что хрен ты угадал Не получится Очень скоро рухнешь, не дотянув до намеченной точки Шлепнешься на земле и будешь валяться Никому не нужной кучей окровавленного тряпья Хотя в моем случае наверняка до валяния дело не дойдет Разделают и сожрут, а камуфляж разорвут на лоскуты и соорудят пуголу победителю обновку на его гнилую башку. Злости добавилось. Хороший такой, веселый злости, когда уже по барабану сдохнешь ты или еще подергаешься. Поэтому я не стал пятиться или пытаться убежать, а просто шагнул навстречу смертоносному пропеллеру, одновременно подныривая под него и выбрасывая вперед руку с зажатой в ней бритвой. Мою кисть рванул страшный удар, ладонь, пальцы и запястье онемели сразу. Но я как-то сразу понял, что моя рука на месте, просто удар алебарды вырвал из нее нож. А еще я понял, что серебристый, начищенный до блеска острый наконечник больше не мелькает у меня перед глазами, а вращаясь, летит над развалинами, сверкая в лучах заходящего солнца. От такого поворота событий слегка обалдел и дамб. В его лапах, обмотанных полосками грязной материи, сейчас лежало не смертоносное оружие, а простая палка. с которой бритва срезала устрашающие навершия, оставив лишь длинную заостренную щепу. Заминка длилась лишь долю мгновения, но я не стал ждать, пока тварь придет в себя, в умелых руках, короткий шест, не менее страшное оружие, чем алибарда. Я прыгнул вперед и двумя руками схватился за остатки вражьего оружия. Дамп очнулся и напрягся, в свою очередь пытаясь отнять шест у меня. Нормальная рефлекторная реакция любого живого существа отнимает собственность «не отдавай», что мне было и нужно. От наших усилий древко кастрированные алебарды поднялось на уровень груди. Еще немного, и эта неправдоподобно сильная груда гнилого мяса вырвет у меня из рук свое покалеченное оружие. Я не стал ждать такого финала, и изо всех сил саданул носком берца между ног лоскутного урода. Тот замер. но хватку не ослабил. Может, у них проблемы с гениталиями? Или наоборот, никаких проблем с ними ввиду их отсутствия? Тогда, на всякий случай, на тебе повтор. Но на этот раз носком берцев в колено. Дамп охнул, пошатнулся и, наконец, ослабил хват. Это он зря. Я вырвал палку из его лап и мощно рубанул правым ее концом чуть ниже того места, где у нормального человека находится ухо. и сразу противоходом левым концом по замотанной тряпками морде. Урод грохнулся на обе лопатки, словно подкошенный. Но я не играю по правилам с теми, кто только что собирался меня убить. Поэтому я размахнулся и, вложив в удар весь вес тела, всадил заостренный конец древка в узкий просвет между тряпками на уровне глаз поверженного противника. Потом еще раз для верности. И еще. Для тех, кто никогда не убивал, вонзая нож или штык в лицо жертвы, ощущение не из приятных. Для тех, кто убивал, тоже. Ладонями чувствуешь, как твое оружие проходит сквозь лицевые кости, проламывая их словно тонкую фанеру. Палкой хуже, острее чувствуется это проламывание. Так что, когда торчащая щепа сломалась, а затылочную кость трупа даже мне захотелось блевануть. Я отпустил древко, оставив его торчать в голове мертвого дампа и понял, что я, увы, не настолько душевное и чувствительное существо, каким только что ощутил себя. А ведь даже некую гордость почувствовал несколько мгновений назад, мол, надо же, не бездушный я убийца, переживаю, когда валю вражью силу изуверскими способами, не все еще потеряно. Оказалось, все. и тошнит меня не от хруста вражьих костей, и не от вида мозгов на палке, перемешанных с содержимым вытекших глаз, а банально от потери собственной крови, которая вытекла преизрядно. Сверха берца смыла густую кирпичную пыль, и он блестел, словно покрытый темным лаком. Все ясно, кровопотеря приличная, и если это дело быстро не поправить, то можно считать, что дамп достиг своей цели. То есть победитель довольно быстро успокоится рядом с побежденными. Бритву я подобрал в пяти шагах от места битвы, а за легионом не пошел. Потом схожу, если, конечно, встану с кучей битого кирпича, на который обессиленно сел, сжимая в руке свой вечно стерильный боевой нож. Еще в моем мире было установлено, на клинке бритвы не остается ни грязи, ни крови. Любое инородное тело не задерживается на его идеально отполированной поверхности. Более того, на ней не выживает ни одна бактерия. Дохнут моментом. Хорошее свойство, не раз выручавшее меня в сложной ситуации. Думаю, и сейчас пригодится. Расшнуровывать берц я не стал. Кровь успела запечься на узлах. Теперь их только резать. Я просто вытащил из голенища заправленную штанину, закатал. Руки моментально стали красными, словно я помыл их в банке соком переспелой земляники. Резанная рана, оставленная лебардой Дампа, была не особенно глубокой, но длинной. Хорошо, что кровотечение почти остановилось, не придется жгут накладывать, а вот шить придется. Занятие весьма болезненное. но это мелочи. Если ты берешь в руки оружие, значит будь готов ранить и убивать, а еще осознай. Те, кого ты собираешься зачистить, наверняка тоже готовы и наносить раны, и лишать жизни своих врагов. Только их враг – это ты. Мой друг с характерным погонялом японец рассказывал, что в древности самураи, готовя себя к битвам, постоянно представляли в медитациях различные способы своей смерти, а еще практиковали так называемые «матануки» – резали себя, а потом зашивали раны. Правильная практика для тех – кто собирается стать воином. Сначала порежь себя, потом зашей, и после этого много-много раз подумай о том, сможешь ли ты воткнуть нож в другого, и что будешь делать, если этот другой воткнет нож в тебя. Мне Мотануки уже давно было без надобности, и огнестрелы пережил, и колоты резаны одно противно». Если обезболивающего нет, уж больно мерзкое ощущение, когда через себя нитку тащишь. У других спрашивал, говорят, да нет, нормально все. Наверное, я все-таки душевно-чувствительный, только тщательно это скрываю. И проявляется во мне все мое хорошее и светлое, только когда штопаю свои свежие раны». Мозг развлекал себя лирикой, а руки делали привычную работу. Рюкзак скинул, но все самое необходимое я привык таскать на себе, а именно Оранжевую портативную аптечку в нагрудном кармане и мультитул в боковом Не все проблемы можно решить боевым ножом Гораздо чаще могут понадобиться воину портативные многофункциональные пассатижи В полых ручках которых размещено множество полезных инструментов Но в данный момент интересовали меня именно пассатижи В аптечке был самый несложный набор необходимого. Два бинта, несколько бактерицидных пластырей разного размера, флакончик с хлоргексидином, шприц-тюбик с коктейлем из противостолбнячной и противошоковой сыворотки, шовный материал в стерильной упаковке и еще кое-что по мелочи, в данном случае бесполезное. Коктейль я вколол себе сразу. Половина флакончика с антисептиком ушла на стерилизацию рук и мультитула. Почти все, что осталось, я вылил в рану, обильно оросив землю кровью, растворенной в хлоргексидине. После чего началось самое веселое. Открыв пакетик с шовным материалом, я зажал в пассатижах иглу и сделал первый прокол, резко проткнув край раны. Потом второй, гораздо более болезненный, изнутри разреза. В кожу всегда не так больно колоть, как в живое открытое мясо. Завязал узелок и начал штопать длинную рану простым обвивным швом, стараясь держать шелковую нить натянутой, чтобы не ослабли предыдущие стежки, но в то же время и не разрезать ею плоть. В свое время накладывать швы нас учили на трупах. Когда штопаешь мертвое мясо, ощущения не страшны. Проколол, протянул, завязал и так далее. Когда же шьешь сам себя, процесс расцвечивается гаммой сложных переживаний. С непривычки из мозгов неофита может разом выветриться вся военная романтика, и останутся только вот эти самые переживания. Если он, конечно, найдет в себе силы сначала порезать себя, а потом сделать первый прокол кривой хирургической иглой. Наконец, я затянул последний узелок, Вылил на закрывшуюся рану остатки антисептика, налепил на нее бактерицидный пластырь, наложил сверху бинт и вновь заправил окровавленную штанину в голенище. Все. Состояние хреновенькое, но не смертельно. Нормальное, можно сказать, состояние после такой кровопотери. Руки-ноги ледяные, пульс учащен, дышу как загнанный конь. Желудок грозится вылезти наружу через горло. Мир слегка плавает перед глазами. Но переживем. Теперь главное добраться до базы Иона, и желательно больше без битв. Потому что, боюсь, еще один бой уже точно окажется для меня последним. Я рассовал по карманам аптечку и мультитул. Поднялся и, пошатываясь, подошел к трупу Дампа, из затылка которого торчал кончик клинка Легиона. Кровь на ноже успела запечься и почернеть. а над трупом уже велись крупные ленивые мухи. Несколько выше парил небольшой рукокрыл, дожидаясь, когда же я, наконец, свалю или сдохну. Где-то неподалеку раздался протяжный вой. Значит, не только летающие гурманы учуяли запах мертвечины. Скоро появятся и другие любители местных деликатесов. Багровое солнце уже висело прямо над развалинами, готовясь нырнуть в гигантские нагромождения строительного мусора. Надо было поторапливаться. Рожденный ползать и бегать на четырех лапах на голову не нагадит, но кусается порой очень больно. Я выдернул легион из головы дампа, вытер клинок об лохмотье трупа и сунул нож в чехол на поясе. Два боевых ножа — это, конечно, круто, но я прихватил еще и уцелевшую алибарду. Не столько в качестве оружия, сколько как замена костылю. Наступать на только что заштопанную ногу пока было терпимо, но мне два километра топать. Думаю, совсем скоро рано даст о себе знать. Я не ошибся. Шоссе было хоть и порядком разбитым, но достаточно ровным для того, чтобы мне не приходилось перепрыгивать через трещины и воронки. Но примерно на половине пути нога снова начала кровить. К счастью, не настолько сильно, чтобы всерьез переживать об этом. Просто обернувшись, я увидел, что за мной тянется цепочка едва заметных следов. А еще позади слышался вой, с каждой минутой становившийся все более громким. По кровожадному следу шли крысы собаки Или еще какие-то твари, которые умеют выть и любят свежую кровь. Не знаю, что им мешало прямо сейчас догнать меня и броситься. Может, их было мало, и своим воем они призывали собратьев на ужин. А может, они просто привыкли охотиться на людей по ночам, когда те не видят ни черта и сейчас ждут наступления темноты. Кто его знает, что ворочается в головах у мутантов? В моей ворочалось лишь одно — идти, несмотря на то, что мир качается перед глазами со все большей амплитудой, а ноги я переставляю уже чисто автоматически. Стоп. Так больше нельзя. Судя по всему, это и есть тот самый момент, ради которого я берег последнюю ценность моего мира, не считая ножа, конечно. Этот шприц-тюбик таскают с собой все вояки всех стран мира, моего мира во всяком случае. А кто не таскает, тот либо зеленый, либо считает себя большим другом фортуны, забывая, что у этой капризной итальянки не бывает друзей, только временные хахали, которым она частенько рубит головы после ночи любви. Укол я сделал в трицепс прямо через камуфляж. Что было намешано в шприц тюбике я не знал, да и не хотел знать. Главное, что оно работает почти сразу. Жаль только крови в организме от него не прибавляется. Ночные охотники выли уже практически за моей спиной. Я даже слышал их тяжелое дыхание и цоканье когтей по асфальту. Понятное дело, что пока это лишь мое тренированное воображение генерировало веселые картинки. С ними хочешь не хочешь, а будешь быстрее переставлять ватные ноги. Но я знал, что очень скоро мои фантомы станут реальностью. Еще немного, и самая смелая черная тень бросится мне на плечи, собьет с ног, а потом за дело возьмутся остальные. Но я уже видел перед собой выгнутый горб покалеченного моста, казалось, будто гигантские челюсти выгрызли из него неслабый кусок. Если верить Иона, то сразу за этим мостом расположилась застава, до которой мне вряд ли удастся дойти». Хриплое дыхание за моей спиной стало уж слишком явственным для воображаемого. Я развернулся всем телом, одновременно вслепую нанося барды удар, за которым последовал виск, переходящий в бульканье. Темное тело с рассеченным горлом забилось в конвульсиях, разбрызгивая вокруг себя кровавые брызги. В следующее мгновение оно скрылось под грудой других похожих тел. Все-таки крыса-собаки. И их слишком много для того, чтобы я преодолел проклятые 500 метров до середины моста, где меня уже сможет увидеть стража. Не факт, что придет на помощь, но хоть какой-то шанс появится. Мечтать не вредно, даже в самый критический момент своей жизни. Наверное, каждый человек так и помирает в мечтах о будущем, что вот сейчас произойдет чудо, и ты не сдохнешь. Кто-то добрый, отзывчивый придет на помощь, лекарство только что изобретенные вколят, разбудит, прервав кошмар. А нет, брат, чудес не бывает. Потому бери алибарду или что там у тебя есть под рукой, и сдохни красиво. Чтоб, если не обманули служители разных культов, и есть она, жизнь загробная, сидеть себе на облачке, болтая ногами, и вспоминать с гордостью, как ты круто отдал концы. Или на сковородке сидя, это уж как кому повезет. Три твари прыгнули разом, грамотно, если больше будут друг дружке мешать, а так в самый раз. Я, конечно, не дамп, которых, небось, с детства учат махаться на этих спичках. Но тупо махнуть длинномером могу, а потом по инерции добавить вторым концом того длинномера и после вернуть его противоходом. Почти получилось. Почти это потому, что крюк алебарды застрял в теле одной из крысособак и, и оружие потащило к низу. Тварь извивалась на острие, кусало древко, пачкая его кровавой пеной. В общем, было оружие и нет его. Поднапрягшись, я метнул алебарду прямо в гущу стаи. Кто-то из мутантов взвизгнул истошно, то ли перепало тяжелой палкой по горбу, то ли со страху. Над развивающимися телами покалеченных форвардов образовались три больших, шевелящихся кучи. Я же повернулся и побежал. Сколько у меня есть времени, пока четвероногие пираньи жрут лузеров? Минута-две? Сколько не есть, все мои. Главное использовать все шансы, чтобы потом не было мучительно больно, чисто морально. физически это будет по-любому нехорошо, смерть от зубов плотоядных тварей не самая быстрая и безболезненная. Я почти добежал, уже перед моими глазами маячила серо-черная линия вершины горбатого моста, когда я вновь услышал за спиной знакомые звуки. Хрип, повизгивание и топот множества мягких лап, которого вообще не было бы слышно, если б не стальные когти. Оставалось только одно – улыбнуться, достать оба ножа, повернуться на сто восемьдесят и встать на одно колено. Иначе никак. Несмотря на вколотый коктейль, раненую ногу я уже не чувствовал, да и здоровую, в общем-то, не особо. Это хорошо. Естественная, так сказать, анестезия перед чужим ужином. Твари словно что-то почувствовали, притормозили, рассредоточились и встали полукругом, поблескивая желтыми глазами, рассеченными черным вертикальным зрачком и нерешительно переступая лапами. «Ну чего, погнали, что ли?» — сказал я. Их было штук пятнадцать. И вправду, крыса собаки по-другому и не скажешь. Правда, порода немного другой, чем те, что я видел ранее. На морду чистый пасюк. а тело скорее собачье, только хвосты розовые и длинные, а на кончиках костяные иглы. Ишь ты как природа распорядилась. Дополнительное оружие, как у электрического ската, или ядовитый шип, или просто, чтобы долбануть сильный и больно того, кто попытается за хвост потаскать. И снова одновременный прыжок трех тел от скорости слегка размытых в воздухе. Ну, вот и все. Ножами я сработал одновременно по тому мутанту, что летел в середине, самому крупному, с исине-черной шерстью, легионом в распахнутую пасть, а бритвой по шее. У ножа Иона был достаточно длинный клинок. В результате моих ударов получилось, что я держал на ноже оскаленную голову мутанта, соединенную с телом лишь куском кожи и позвоночником. Струя кровища хлестнула на меня, как из шланга, но мне было наплевать. Я ждал, когда справа и слева в меня вонзятся клыки двух других тварей. И не дождался. Лишь синхронный виск услышал. Справа и слева. Одна крыса-собака корчилась на асфальте, пытаясь ухватить зубами деревянное оперение, торчащее у нее из груди. Другая визжала страшно. Арбалетный болт настиг ее в прыжке, пробил гениталии, таз и вышел из спины возле хвоста. Но визжала она недолго, как ее незадачливая товарка. Наверное, стая действовала на уровне инстинктов как единый организм, моментально уничтожая нефункциональные части тела. А может, твари просто очень хотели жрать. Короче, над застреленными образовались уже две привычные с виду кучи гибких тел, грызущихся, рычащих, отпихивающих друг друга. Какая-то наиболее наглая крыса-собака бросилась ко мне, ловко ушла от неприцельного удара бритвой и одним рывком сдернула с клинка легиона труп вожака. А я, не в силах подняться с колена, обернулся. Жаль, что я не режиссер, на другое учился. А топ обязательно снял кино с эффектным кадром. Шестеро воинов с арбалетами в руках, идущие по мосту на фоне кровавого закатного неба. Только полуживого мужика, с ног до головы заляпанного своей и чужой кровищей, я б в фильм не вставил. Не эстетично. Ну, там маленько камуфлу разодрать, ну, ранку небольшую на роже обозначить. Это можно. «Но чтоб вот так, мясным страшилищем, с двумя ножами в руках, не надо», скажут зрители «переборщил режиссер». Ну и нафиг с такими тошнотворными подробностями. Отряд стрелков остановился как по команде, вскинул свое оружие. Синхронный хлопок и еще несколько тел покатились по асфальту, скользя лапами по собственной крови и путаясь в петлях своих и чужих кишок. Но бросаться на такое изобилие жратвы остальные крысы-собаки не стали. А прервав трапезу, рванули по направлению к развалинам. Точь в точь, как дисциплинированные духи новобранцы из столовой по команде «Закончить прием пищи, выходи строиться». Я усмехнулся своим мыслям и сунул бритву в ножны. Хотел легион чем-то вытереть, но понял, что нечем. «Все заляпано пьянящим вином войны», как выразился какой-то поэт. Поэтому я плюнул и отправил легион в ножны без протирки. Выживу, ототру, прежде чем вернуть иону. А сдохну, сам ототрет. Он парень правильный и не допустит, чтобы личное оружие кровищей воняло. Кстати, насчет пьянящего вина поэт не ошибся. Вело меня так, будто литра три крепленого влил в себя без закуси. Может, еще потому, что отпустило нервное напряжение. Дошел. Люди. Идут ко мне, значит, не бросят. Или донесут до заставы, потому что сам я не дойду. Или добьют. Но это уже не важно, совсем не важно, потому что сейчас мое тело то ли падает на асфальт, то ли летит к закатному небу, на котором гигантскими черными трафаретами отпечатались шесть фигур. Огромных, нереально огромных, то ли ангелов, то ли демонов. уверенно шагающих по границе между разбитым асфальтом и небом, обильно политым алой кровью давно прошедшей войны.